«Лев Николаевич Толстой. Два гусара. Повесть». Посвящается графине Марии Николаевне Толстой. «Жумени да жумени, а обводке не полслова». Денис Давыдов. В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог,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 По мягкой пыльной или грязной дороге, и верили в пожарские котлеты, в алдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и 30 человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы.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 который поцеловал его в ручку и вышел. «Вот пригнал», — сказал граф. «Последние пять рублей». «По-гусарски, граф», — улыбаясь, сказал один из дворян. По голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. «Вы здесь долго намерены пробыть, граф? Денег достать нужно, а то бы я не остался. Да и нумеров нет».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 Вот уж не скупой. Последнюю рубашку отдаст. — Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, — сказал граф. — Пойдемте, пойдемте. Они ужасно рады будут. 2. Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду.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 но не веря еще хорошенькой действительности достал из-под подушки деньги и стал считать он узнал некоторые ассигнации которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки вспомнил весь ход игры своих в трех тысяч уже не было и из казенных не доставало уже двух с половиной тысяч улан играл четыре ночи с ряду он ехал из москвы где получил казенные деньги. В «К» его задержал смотритель, под предлогом «неимение лошадей», но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы, задерживать на день всех проезжающих, Улан, молоденький веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе «К»,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 Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского и через пять минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью. Экой молочи, улан говорил он. «Усище-то, то, усище -то У Ильина и пушок на губе был совершенно белый. «Что? Вы играть собираетесь, кажется?»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 Попался мне там пехоташка какой-то с перстнями. Должно быть, шулер. И облапошил дочисто. — Разве ты долго сидел там, на станции? — спросил Ильин. — Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция проклятая. Ну да и смотритель не забудет. — А что? — Приезжаю, знаешь. — выскочил смотритель. Мошенническая рожа плутовская.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 и сама упала головой к его груди. 6. Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании. «Батюшка, ваше сиятельство! Ждали, не дождались!» — говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в синях и бросаясь снимать шубу. «Слебедяне не видали! Стеша зачахла совсем по вас!» Стеша — стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими глубокими черными глазами — Осененными длинными ресницами выбежала тоже навстречу. — А, графчик, голубчик золотой, вот радость-то! та! заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой. Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто — крестовым братством.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 Ой, дорожку!» Кавалерист был тоже на веселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокой красивой цыганкой Любашей, и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал ими, помахивал головою и, повторяя одни и те же слова, шепотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросала изредка взгляды на своего мужа, косого Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали душков и ленту. «Ура!» — закричал кавалерист, когда вошел граф. Красивый молодой человек с озабоченным видом старательно твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из восстания в Сирале. Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него все расстроится и лучше не ехать, Лежал на диване, куда он повалился тотчас как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же сняв фрак, с ногами сидел на столе, ярошил свои волосы и тем самым доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще, с приездом графа кутеж. оживился. Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил стежку, запивалу себе на колени и велел еще подать шампанского. Илюшка с гитарой стал перед запивалой, и началась пляска, то есть цыганские песни «Хожу ли я по улице», «Эй, вы гусары», «Слышишь, разумеешь» и так далее в известном порядке. Стежка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пения, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикивание при начале хора все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песни, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывал ногой гитару, перевертывал ее, притоптывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи и до пяток начинало плясать каждой жилкой. И двадцать энергических сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскаливая зубы, вскрикивали в лад и в такт одна громче другой, басы, склонив голову на бок и напружив шеи, гудели, стоя за стульями. Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек — в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли. Когда заиграли плясовую, и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша, и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, турбин вскочил с места, скинул мундир, и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом. Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал «Виват!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пятьсот осталось, и что он может сделать все, что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и хотел уехать, но его не пустили. Красивый молодой человек упрашивал цыганку протанцевать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял турбина. «Ах ты мой голубчик!» — сказал он. «Зачем ты только от нас уехал? А...» Граф молчал, видимо, думая о другом. «Куда ездил? Ах ты плут, граф! Уж я знаю, куда ездил!» Турбину от чего то не понравилось это понебратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалериста и вдруг пустил в упор на него такое страшное грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду — в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбнулся и пошел опять к своей цыганке — Уверял ее, что он на ней непременно женится после святой. Запели другую песню, третью, еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагою, но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре, и вторил стеше, когда она пела «Дружбы, нежное волнение». В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра. Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать в присядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и к общему хохоту медлительно вылил на него всю бутылку. Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа. — Однако мне пора в Москву, — сказал он вдруг, вставая. — Пойдем все ко мне, ребята, проводите меня. и чаю напьемся все согласились исключая заснувшего помещика который тут и остался набились битком втрое трое саней стоявших у подъезда и поехали в гостиницу семь закладывать крикнул граф входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами сашка не цыган сашка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 и все пропало а ежели бы направо шестерка а налево король бубин тогда совсем бы отыгрался поставил бы еще все на п и выиграл бы тысяч пятнадцать чистых купил бы себе тогда и находца у полкового командира еще пару лошадей фейтон купил бы ну что же еще потом да ну и славная славная бы штука была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 Ализа пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров. «Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то!» — говорила она. «Просто херувимчик чернобровый! Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была!» Другие горничные одобрительно улыбнулись.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 учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста и нечаянно, через 16 лет, увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны по добродушию её всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с 10 лет уже стала заниматься ими — учить, одевать, водить в церковь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 неудовлетворённая потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из Ка, стоящих рядом с ней в церкви, были досады до слез.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 «Ну, хорошо», — сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостяной избы. «А что, коляска моя приехала?» изволила прибыть, ваше седство», — отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшейся в воротах, и бросаясь вперед в синие избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицеров.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 диденко разве нельзя было лучше отвезти у помещика где нибудь как ваше сиятельство прикажете я пойду выгоню кого на барский двор отвечал диденко да домишко то некорыстный не лучшие избы показывает теперь уж не надо ступай играф лег на постель закинув за голову руки иоган крикнул он на камердинера опять бугор посередине сделал как ты не умеешь постелить хорошенько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 следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо. «Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит», — отвечал Корнет. «М -м, еще бы, только эти женщины и любят истинно, когда уж любят». «А то письмо от кого?» — спросил Корнет, передавая то, которое он читал. «Так, это там есть господин один, дрянной очень, которому я должен по картам».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 «А что, ведь может отлично выйти!» Вдруг, обернувшись к Полозову и весело тряхнув головой, сказал граф, «Ежели у нас по линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело попадем, я могу своих ротмистров гвардии перегнать!» Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данила и передал приказание Анны Федоровны. «Да еще приказали спросить...»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 вы в гостиной уж начуйте одну ночь ничего ничего сестрица я на полу лягу красавчик я чай калина отца похож хоть погляжу на него на голубчика вот ты посмотри лиза отец красавец был куда несешь стол оставь тут суетилась анна федоровна да две кровати принеси одну у приказчика возьми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 «Мы играем с Анной Фёдоровной по полкопейки, и то она нас всех обыгрывает». «Ах, почём прикажете, я очень рад», — отвечал граф. Но ну так по копейке ассигнациями. Уж для дорогих гостей идет. Пускай они меня обыграют, старуху», — сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилию. «А может...»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 — Хоть бы ты мне помогала, Лизочка, — сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь. — Я не знаю, как это. — Да и я не знаю по этому играть, — отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери. — А вы так много проиграете, мамаша, и пимочка на платье не останется, — прибавила она шутя. — Да, это легко можно рублей десять серебром проиграть, — сказал Корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор.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 — сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь. — Это просто бессовестно. — Да еще бы! Выдумали какие-то табели да мизеры. Я в них не умею. Как же ассигнациями-то? Сколько же выходит всего? — спрашивала она. — Тридцать два рубля. Тридцать два с полтинкой! — твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа.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 Уморительная госпожа, как она обиделась! И он принялся хохотать так весело, что даже Иоганн, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону. Вот те сын друга семейства. Продолжал смеяться граф. Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало, сказал Корнет. Вот вздор, как ты еще молод. Что ж,